Глава 41. Наташа долго не могла заснуть, прислушиваясь к учащенному и прерывистому дыханию спящего друга. Девушка подумала, что ему может быть холодно, и накрыла его одеялом, которым он пренебрег изначально. Оказавшись с Саджаном под одним одеялом, Наташа постаралась немного отодвинуться от парня, но узкая кровать и небольшое одеяло не позволили сделать этого. Вначале Саджан тревожно метался во сне, переворачиваясь с боку на бок. И вот, повернувшись лицом к Наташе, наконец затих. Неожиданно он сгреб растерявшуюся девушку в охапку. «Анна, любимая!» — произнес он, горячо целуя Наташе на щеки. Девушка настолько опешила, что не смогла воспротивиться его натиску. Она молча лежала в объятиях мужа своей лучшей подруги, боясь даже пошевелиться. Его крепкие руки с трепетом обнимали ее, прижимая девушку к своей груди, а губы покрывали ее лицо поцелуями. Она не посмела разбудить его, ведь тогда ей пришлось бы лишить Саджана этого мимолетного призрачного счастья, подаренного ему ночным видением. Он был счастлив во сне, обнимая свою любимую. Как ни старалась Наташа, она так и не справилась с нервной дрожью, охватившей ее тело. В ней боролись два противоречивых чувства — одно из которых велело ей немедленно вырваться из объятий Саджана, разрушив грезы друга, а другое уговаривало ее оставить все как есть, чтобы подарить ему иллюзорное наслаждение, которое может сделать его счастливым хотя бы на одну ночь. Его руки, вопреки ожиданиям Наташи, дарили ей сладостный плен своих объятий. Неожиданно для себя девушка поняла, что, несмотря на весь драматизм ситуации, Она испытывает невероятное наслаждение от этих внезапных проявлений любви. Наташа слышала размеренные удары сердца Саджана, отчитывающего секунды до его пробуждения. Он проснется и поймет, что на самом деле его любимая не рядом с ним, а где-то там, за гранью досягаемости. Саджан проснулся от сладостного чувства умиротворения. Он нежно погладил Анну по голове, зарывшись лицом в ее пушистые волосы. Огромное счастье наполнило его душу, ведь нет ничего приятнее на всем белом свете, чем держать любимую девушку в своих объятиях. Он поцеловал ее в лоб и прошептал. «Родная моя, если бы ты только знала, какой ужасный сон мне приснился!» Почувствовав, как девушка пошевелилась, он стиснул ее в объятиях, не желая ни на секунду разлучаться с ней. Тот кошмар, который он видел во сне, был слишком реалистичным. При воспоминании о нем у Саджана кровь стыла в жилах. Он открыл глаза, чтобы посмотреть на Аню, и склонился над... Наташей. Саджан вздрогнул всем телом и резко отпрянул от девушки. Он скочил с кровати, оторопел, глядя на подругу. Она, в свою очередь, настороженно смотрела на него, боясь произнести хоть слово. — Прости, — выдохнул он, отшатнувшись от кровати. В голове пульсировало, отдавая звоном в ушах. — Я не хотел тебя обидеть. — А ты не обидел? — хрипло прошептала Наташа, натягивая одеяло до самого подбородка. — Я все понимаю. Ничего страшного. Бросив на нее очередной испуганный взгляд, Саджан с ужасом глянул на себя. Убедившись, что все элементы одежды на месте, он вздохнул с облегчением, проведя пятерней по волосам, чтобы убрать их с аваба. Я не знаю, что со мной случилось, — попытался оправдаться он, — от волнения запинаясь на каждом слове. «Не думал, что могу потерять над собой контроль и обнять тебя во сне. Это сказываются пережитые волнения и бессонные ночи в полицейском участке. Извини, пожалуйста, не надо было тебя слушать и ложиться в одну постель. Я прекрасно провел бы ночь на стуле». «Брось переживать из-за ерунды», — заявила Наташа, видимо, уже придя в себя от нежных ночных объятий друга. «Ничего страшного не случилось». «Ни ты, ни я не умерли от того, что ты во сне обнял меня!» Наташа предусмотрительно опустила детали, связанные с поцелуями. Да и вообще, если на то пошло, что криминального в том, что парень несколько раз поцеловал ее лицо? Тем более, что сам он этого не помнит, а ее память может пойти на сделку с совестью и оставить произошедшее этой ночью в забвении. Если он так переживает из-за того, что посмел обнять ее во сне то что будет с ним, если он узнает все подробности? Откинув одеяло, Наташа продемонстрировала наличие одежды на своем теле, что заметно успокоило Саджана. А то бедняга уже не весь что себе подумал, видя, как Наташа стыдливо кутается в одеяло. Девушка постаралась скрыть улыбку, чтобы окончательно не сконфузить парня. Как же было потешно наблюдать за его скромностью и порядочностью, вылившимися в невероятное смущение от понимания произошедшего. Девушка подвинулась к краю кровати и спустила на пол свои стройные ножки. Пытаясь даже не вспоминать о том, как руки Саджана настойчиво пробивались под ее блузку, Наташа заправила ее в джинсы и потянулась, изящно изогнув спину. Солнце уже встало и позолотило своими лучами опадающие желтые листья. Несмотря на то, что в комнате было далеко не жарко, Наташа открыла окно и высунулась по пояс наружу, с упоением вдыхая пьянящий аромат сентября. Пахло свежестью и пожухшей листвой, желтым ковром, покрывающим землю. Ночью был дождь, и теперь солнце весело купалось в лужах, радуясь сегодняшнему дню. Легкий ветерок пробежался по улице, сорвав с дерева несколько листьев. Наташа поежилась и обхватила себя за плечи. Она проворно захлопнула окно и, повернувшись к нему спиной, оперлась ладонями о подоконник. День обещал быть хорошим, а у молодых людей было очень много дел, поэтому надо было как можно скорее принять душ, позавтракать в кафе при отеле и отправляться в посольство.